Глава 54. Катя. 22 августа 2280 года. Коперник 3 Крепость Суворов. 22 часа 30 минут. «Может, ты что-то забыл рассказать? Важна каждая деталь, Андрей. Впервые за вечер нарушил молчание Гамов, Стряхивай пепел в открытое окно кабинета. — Да нет, я вам уже трижды пересказал все по порядку. Сначала он на коленях, потом я. Мне кажется, это были не совсем мы, точнее, не только мы. Это как бы люди и сикаме. — Символизм, — пояснил Сласников. — А может, они просто желают поставить нас на колени? — сказал Седов, чиркаясь ручкой на листке бумаги. — Победить нас, поработить. — Не уверен. — Почему? — поднял глаза Евгений Иванович, изобразив знак бесконечности. — Я не чувствовал от шамана никакой угрозы. И агрессии тоже не чувствовал. Разве он не мог убить кого-то из гвардейцев, а затем себя? Он же освободился, завладел оружием. — Мог, конечно, — кивнул Борисыч, щелчком выкидывая окурок и возвращаясь к столу командира гвардейцев. — И для чего тогда все было? — Может быть, он хотел установить контакт, — предположил майор. — А почему тогда не установил? — устало взъерошив волосы на голове, я откинулся на спинку кожаного дивана, стоявшего справа у входа. — Думаешь? — — Может, как раз установил. Гамов в раздумьях сделал несколько шагов в одну и другую сторону. Посчитал дело сделанным и ночью убил себя. Наши занятия были закончены, и я отпустил подчиненных отдыхать. Боевого дежурства у нас сегодня не было. Юлька, закинув ноги на стол, заполняла график вахт на следующую неделю. Светка и Мезенцев подсчитывали количество истраченного за прошедший день боезапаса, за который нас постоянно песочили штабисты. Суханова в своем закутке — дверь санчасти была совсем рядом с моей — задумчиво перебирала бутылочки и таблетки, делая отметки в электронном планшете. В кабинете было душно, не спасал даже кондиционер, и я, пройдя через ангар, вышел наружу. Здесь, на бетонных плитах, сидели Минин и моя сестра. Они после той перестрелки в больнице стали прямо друзьями «Не разлей вода!». Чуть поодаль, по своему шагоходу, кряхтя ползал Мамедов, а у ног машины стояли Малышев и Яковлева. Сегодня на тренировке температура в роботе Вагифа подскочила до желтого уровня. Пытаются самостоятельно найти причину. Без ребят Максимова. Спрятав руки в карманы, я взглянул на соседнее поле, где расположились танкисты басмача. Как раз именно сейчас туда, оглашая окрестности надсадным рычанием, заезжало два десятка грязных запыленных машин. Прошагав по вытоптанной шагоходами и штурмовиками земле, я прошел мимо стоящих на посту 99 х и пересек отутюженную бронемашинами дорогу. Территория танкистов, так же, как и наша, Была окружена легким металлическим забором, ворота в котором охраняли пехотинцы из 11-го технического батальона с шевронами танка с красным флагом на башне. В отличие от 99-х, они были без защитных костюмов, но в панцирных бронежилетах. Парни, вскинув руки к шлему, поприветствовали меня и без слов пропустили внутрь. Мимо меня пронесся миникар, в котором сидел басмач. Судя по всему, он сильно торопился, так как даже не остановился, а только кивнул мне с усталой улыбкой, исчезая в клубах пыли. Наверняка к Седову опять вызвали. Танкисты, припарковав своих железных монстров, стали покидать машины. Увиденное тогда запомнилось мне надолго. Изможденные, пропитанные потом и гарью парни и девушки с наслаждением вдыхали свежий воздух, подставляя лица легкому ветерку и благодарно щурясь солнцу. Они просто без сил сидели и улыбались. Металлические монстры, ярко разрисованные красными звездами, несущимися в скач кавалеристами в буденовках, с детства всем знакомыми силуэтами танка Т-34, георгиевскими лентами, драконами и медведями, совсем недавно вышли из боя. Передо мной в ряд замерли исцарапанные, с пятнами следов от попадания фаерболов, начисто выжигавших краску и верхний слой брони машины. Израненные и усталые. У некоторых гусеницы были в нескольких местах порваны и стянуты стальной проволокой. Ремонт, проводимый прямо в бою. На нескольких танках я заметил вмятины и углубления. Уже знал, что это такое. Удар свергло несущегося на полной скорости. Облокотившись на башню, в нескольких метрах от меня сидела белобрысая худенькая девчонка, держащая на коленях обыкновенную бумажную книгу в синем переплете. «Что читаешь?» Секунд поручик соскочила на землю и вытянулась передо мной по струнке. «Вольно!» — взмахом руки успокоил ее я, присаживаясь рядом. — Раньше меня такие моменты жутко смущали, но теперь уже привык и понимал, что без этого никак. — Поселок. Кира Булычева. — улыбнулась девчонка, вытирая с лица салфеткой грязь. — Читали? — Это там, где рассказывается про людей, которые потерпели крушение на дикой планете и были вынуждены покинуть корабль, а потом не смогли к нему вернуться? — Точно, товарищ штабс-капитан. — Просто Андрей. — Знаю. Ты же наша легенда, — широко улыбнулась секунд поручик, продемонстрировав безукоризненно белые зубы. — Я тоже хотел записаться в вашу восьмую особую, но меня не взяли. Я Катя, Катя Куфтарева. Мы пожали друг другу руки, познакомившись, а затем она угостила меня ароматным пирожком с яблоками. «М -м, — Ммм, вкусно! — похвалил я, с наслаждением глотая нежное сладкое тесто. «Да, бабуля у меня классные пирожки делает. А ты бы знал, какие котлеты жарит? Объедение?» С минуту мы просто жевали, наслаждаясь вкусом домашней еды. «Жарко у вас там?» — спросил я Катерину, проводя рукой по шершавой броне ее танка, на котором был нарисован Иван-Царевич верхом на сером волке. Надо сказать, что сказочные мотивы среди танкистов вообще были популярны. — Может быть, потому что здесь много девчонок. — Жарко. Сегодня опять двоих потеряли. Броня лопнула после нескольких точных попаданий фаерболов. — Ребята так кричали, — рассказала танкистка, смахнув с глаза каплю слезы. — А вчера пилот шагохода погиб. Он оказался в окружении, вёл бой и, видно, отключил предохранитель, следящий за перегревом. — Взорвался? — Да. Целую толпу Сикамея Сверглов уничтожил. Девчонка что-то совсем раскисла и начала бледнеть, вспоминая трагические моменты. Я быстро сунул ей в руку очередной пирожок и подал кофе из термоса, стоявшего здесь же. — А тебе книга нравится? — задал я вопрос, призванный отвлечь ее от мрачных мыслей. — Да, очень, — кивнула та. — Третий раз читаю. Там все немного похоже на нашу ситуацию. Только наш корабль не упал, он улетел, бросив колонистов. — Это точно. Улетел. — Ты ешь, ешь. И сахара побольше. Глюкоза силы восстанавливает. Заглотив пирожок, а затем приняв от меня еще один, Кувтарева сделала большой глоток кофе и произнесла. — Меня вот только одно беспокоит. — Что? — Дед мой был пилотом. Сейчас уже давно на пенсии. И вот он говорит, что просто так Анна улететь не могла. Там же должен быть протокол запуска, запросы, ответы. Да, в конце концов, столько людей на борту. Наши родственники. Мой папа, мама. Ну, они-то, поди, не собирались нас бросать? Я согласен с тобой. И какие предположения? Деда говорит, что есть такие ситуации, когда протоколы отменяются. — Серьезно? И что это за ситуации? — Товарищ штаб скопит. — Андрей, я не знаю. И деда тоже. Он же пилотом-истребителем был, управлял орбитальным кусакой. А Анна — это же не просто корабль, — развела руки в стороны танкистка, пытаясь передать масштабы космического судна класса «Скиталец». Но такие ситуации точно есть. — Верю, — грустно улыбнулся я. Вечером, делая запись в дневнике, я вспомнил этот разговор еще раз и мысленно согласился с девчонкой. — Что ж, она права в одном. Теперь это меня тоже беспокоит.